Франк телье «Сновидение». Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Дрожащей рукой Абигель Дюран выбила из пачки Мальборо сигарету и сунула в рот. Щелчок зажигалки Зиппа завладел ее вниманием. Она не курила, но научилась видеть, слушать, ощущать, как никто другой. И на этот раз снова каждая мельчайшая деталь окружения наполнилась смыслом. Вокруг нее горела заброшенная сортировочно-промывочная станция. Красные языки пламени метались, как десятки чертей, вдоль грязных стен. Они с хрустом пожирали изношенные балки, жонглировали раскаленными углями, выплевывали клубы черного дыма. Не было возможности спуститься по пылающей лестнице и не существовало никакого другого выхода. Абигель оказалась в западне, на высоте больше пятнадцати метров, среди пустоши, и никто не мог услышать ее криков. Скоро она сгорит заживо. Она залюбовалась формой этих оголодавших языков, их цветом, извилистым и изящным танцем, который они исполняли. Они казались ей такими реальными, такими живыми, трудновоспроизводимыми. Как мог ее рассудок создать их с такой точностью? Совершенно невозможно. Абигель закатала рукав свитера, открыв правое предплечье, на котором темнели следы от иглы, и, главное, пять бурых кружков. Сморщенные кратеры, глубокие, похожие на свищи. Каждый из этих ожогов сигареты вел ее к последней встрече, помогал найти дорогу, подсказка за подсказкой, как белые камешки мальчика с пальчика. Но не в пример сказки перо эта история грозила кончиться плохо. Ответы крылись где-то в этих стенах. Нужен был последний шрам, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Укусам огня на ее плоти можно было верить, так же, как и странным татуировкам, спрятанным одна под другой на внутренней стороне ее левого бедра, за которое она цеплялась всякий раз, когда ее одолевало сомнение. Кто такой Джош Хейман? Отыскать демонов Джи Ха. близко знает Леа и Артура. Откуда? Леа должна была быть четвертой. Рухнула балка, вызвав дьявольский хохот. Дерево трещало, здание скрипело сверху донизу и готова была опасть, сжаться, точно обугленная рука. Пора было с этим кончать. Абигель с силой затянулась, кончик сигареты залил. Она поднесла его к запястью и нашла местечко между следами иглы и прежними ожогами. Если будет не больно, значит ничего этого никогда не было. Абигель не проснулась сегодня утром в крови с изрезанным животом. Она не в горящей промывочной, а лежит в своей постели, свернувшись под одеялом, и видит невероятно подробный сон. Положительный момент — она не сгорит, как дрянная тряпичная кукла. А вот если будет больно, значит, Абигель столкнулась с чем-то невозможным, с парадоксом. связанным с ее автомобильной аварией и мрачными тайнами, которые скрывал ее отец. Что же это? Горящая промывочная или сон а горящей промывочной? Проворный огонь разгорался все ярче. Она, глубоко вздохнув, зажмурилась и, как делала это уже пять раз за последние дни, раздавила пламенеющий кончик о свою руку.